Глава 7. Акуджава и Светлов 1. Говоря о причинах резкого взлета Акуджавы в конце 50-х, мы обязаны упомянуть знакомство с Михаилом Светловым, период ученичества у него. Обычно о поэтических учителях Акуджавы скромно умалчивают. Знакомство с Пастернаком, по сути, не состоялось, а Глотен Табидзе Как мы помним всерьез стихи племянника не воспринимал самакуджава среди учителей по большей части заочных называл все тех же пастернака киплинга гофмана дабокова толстого иногда алданова но говоря о старших друзьях неизменно назвал два имени паустовский и светлов у паустовского он взял немного но у светлого куда больше чем принято думать Впрочем, дело тут не просто в ученичестве или переимчивости, а в принадлежности к одному литературному типу, весьма редкому. Всякий большой писатель как бы репетирует свое появление. Нечто подобное можно заметить в любви, когда главная женщина вашей жизни посылает предшественниц, то ли вестниц, то ли просто менее совершенные образцы, чтобы мы не ослепли сразу. Объяснить это трудно. Сошлемся все на ту же театральную модель литературной и общественной жизни, которой оперировали в первой главе. Есть некий список действующих лиц, но исполнители еще не утверждены. Проходит своеобразный кастинг. В литературе существует светловская ниша. Поэт с такими характеристиками должен быть, потому что без него картина не полна, но он медлит. Он запаздывает, по разным причинам не состоялся, взял первую ноту и сорвал голос. Кто помнит Фофанова, чудесного лирика предтечу символистов? Кто всерьез перечитывает Льдова, Розенблюма, первым, начавшего записывать стихи в строчку и предсказавшего поэтику Эренбурга? Не был ли сладкозвучный роман свой Полонский прообразом Блока, страстно его любившего? Но что поэт состоялся, нужно слишком много факторов, включая и характер, и способность к сопротивлению, и эпоху. На фигуре Акуджава скрестилось слишком много лучей. Светлов не просто прообраз Акуджавы, это еще и трагический, несостоявшийся вариант действительно большого поэта. Основные черты поэтики Акуджавы явлены у него в удивительной полноте про не различишь ранних акуджавских сочинений от светловских. Тема эта в литературе исследована мало. Наиболее содержательна статья Чудаковой Возвращение лирики 2001 год, где ранний акуджава рассмотрен на фоне широкого оттепельного поэтического контекста. Но поздний оттепельный Светлов на Куджаву повлиял мало. То ли дело его молодая поэзия как раз в 1956 году начавшая переиздаваться. Налицо и тематическое, и лексическое, но прежде всего интонационное сходство. К застенчивым девушкам, жадным и юным, сегодня всю ночь приближались к кошмарам, гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром. Совсем как живые всю ночь неустанно являлись волшебные штабс-капитаны. И самых красивых в начале второго избрали, ласкали и нежели вдовы. звенели всю ночь сладострастные шпоры, мелькалось во сне молодые майоры, И долго в плену обнимающих ручек барахтался неотразимый поручик. Если бы ни слово девушки в первой строке, чистый бы Акуджава. Да и название «Большая дорога» отзвалось в его песне 69-го года. Эльдар Язанов включил эти стихи в насквозь стилизованную, а по сути глубоко современную драму о бедном гусаре замолотье слова. Не сказать, чтобы романтика двадцатых вовсе не учитывала опыт гусарского романса, вспомнить хотя бы синий гусар Асеева. Но для двадцать седьмого это скорее экзотика. мы что Асеевские синие гусары декабристы, а Светловские просто роскошные самцы, неотразимые поручики. Да и тема, в общем, окуджавовская. Стихи-то серьезные о слишком легком отношении к боевым подругам. Но что поделаешь? Солдату можно. Но смрадный осадок на долгие сроки, Но стыд, как пощечина, ляжет на щеки. Простите нам, жены, прости нам эпоха, Усарских традиций проклятую похоть. Это же почти дословно отрада. Пусть, пока мы шагом тяжелым проходим по улице в бой, редкие счастливые жены надо ее засловить судьбой ты клянись клянись моя рота самой высшую клятвы войны перед девочкой с южного фронта нет нас ни грамма вины и всяких разговоров о трава заливаясь воронку и вслед мы идем на запад от рада а греха перед пулями нет ясно впрочем чтобы авторы несколько преувеличивают вину в которой каются играют в гусарство от которого спешат отречься, потому что невоенную военный опыт Акуджавы, ни под опыт Светлова не предполагали слишком уж многочисленных случайных связей. У окуджавы единственный фронтовой эротический эпизод описан в скалерии, да и то ничего не получилось. шестнадцатилетней Маруся против не было но вмешалась ее мать. Светлов во время гражданской войны был подростком. Он не так уж много воевал, С 16 редактировал журнал «Юный пролетарий». Весь его боевой опыт исчерпывается пребыванием в 1921 году в составе 1-го Екатеринаславского полка на должности стрелка. Не отсюда ли Акуджавовская на сытную должность стрелка, на ковой должности он никогда не бывал? Активных боевых действий полк не вел, достреливал бандитов по окрестностям. Светлов обладал той же поразительной способностью писать песни, становившиеся народным Если вдуматься, его слава совершенно необъяснима. Действительно удачных стихов у него наберется на весьма скромную книжку. Ольга Акуджава говорила когда-то, что помимо песен у ее мужа не больше пятидесяти истинных стихотворных шедевров. В случае Светлова их было не больше двадцати. Но все они действительно крупный жемчуг. «Пойди объясни, почему народной стала Гренада, на которой написано около десятка музыкальных вариантов, почему все запели Каховку, почему даже непритязательная песенка «За зеленым забориком» первая авторская песня в советской истории стала петься повсеместно и обросла бесчисленными вариантами». «Да, первую авторскую песню написал именно Светлов. Шансонат Кивертинского не в счет, это другой жанр. В них как раз нет ничего фольклорного». И широко они никогда не пелись. А Заборик ушел в народ немедленно. С того самого 1938 года, когда сам Светлов начал его напевать в дружеских компаниях на собственный немудрящий мотив. «За зеленым Забориком ты не можешь уснуть, уж вечерняя зорька повторяет свой путь». Я измученным лицом яснею, может быть, я увижуся с нею, Может быть, со мною до вечера будешь ты бродить доверчиво. День становится тише, ты сидишь у окна, На высокую крышу, скоро выйдет луна. И тогда под звуки мандолины выйдешь ты в туман долины, Чтобы в медленном кругу кого-то беспокойно ожидать кого-то. Сколько потом понаписали вариации на эту тему? с непременным соблюдением светловского условия употреблять в припеве сложные ставные рифмы. Кстати, гуджава тоже часто работал на этом контрасте. Предельная простота содержания и сложность даже изысканности рифмовки. Вспомним женские рифмы Ваньки Морозова. История этой песни заслуживает того, чтобы рассказать ее здесь. На ее примере понятнее механизмы популярности. Эта тема имеет какую-то живое прямое отношение. Сначала и флицы счинили по Светловскому лекало свою шофершу, которая посвящала студентке не не бать. Авторство приписывалось Александру Раскину Яну Сашину, а поводом служило то, что Нина мечтала выучиться вождению. Я люблю шофершу кротко, робко, ей в подарок от меня коробка А в коробке, например, Монтовом, и стихи поэта Лер Монтова, ваш гараж неподалеку прямо, он меня к себе влечет упрямо. По заборам я голуболазаю, чтоб увидеть вас голубоглазую, в темноте толкнул я гражданина, а в глазах моей гражданина, и душа поет, как флажолета, выпирая из угла жилета. И когда под звуки нежной флейты Выйдешь слушать крики журавлейты, Уроню аккорд я с пианино, Только не у Форда спи, о Нина. А песню знал. И вполне вероятно, что именно она послужила прообразом Нади Наденьки. Тоже песня о шоферше, Только управляет она не Фордом, а городским автобусом. На тот же мотив Михаил Львовский В сорок девятом году написал прославленный глобус. Так песенки про зеленый заборик, потом про шофершу свели Акуджаву и Светлова вместе. Личное знакомство состоялось в 1957 году, когда Акуджаву жил в Москве и сотрудничал молодой гвардией. Влияние Светлова началось тогда же. До этого Акуджава стихов его толком не знал, поскольку с 1945 года Светлов как оригинальный поэт почти не печатался и жил скудно. С началом оттепели его стали переиздавать, он пережил поэтический ренессанс, как большинство его ровесников, хотя ничего равного стихам двадцать седьмого, двадцать девятого годов так и не написал. Светлов не то что подсказал Акуджаве новую манеру, он послужил ему подспорьем, в том смысле, что легитмизировал, как бы узаконил манеру самого Акуджавы и он стал равняться на Светлова, тогда как самыми модными поэтами первого этапа хрущевской оттепели были Слуцкий и Мартынов. Но Слуцкий был для него груб, резок, Мартынов механистичен. Вот Светлов был именно то, что надо. Попробуем понять, что это за тип поэта и что их с Акуджавой роднит. И Светлова, и Львовского, и Акуджаву, Тесно друживших, и регулярно общавшихся, объединяла парадоксальная черта: бесстрашие в экстремальных ситуациях и панически с трудом скрываемый страх перед государственным истуканом. Львовский прошел всю войну и вспоминал ее как лучшее время жизни, но в конце сороковых, начале пятидесятых, во времена борьбы с космополитизмом, пережил такую панику и депрессию, что с тихами завязал навеки. Я писал стихи и плакал, словно сам себя пытал, То сажал себя и аннакал, то себя четвертовал, Выдал все бумаги белой, не скрывая ничего, И бумага не стерпела вдохновение моего И воскликнула, бедняга, надо мною зря не плачь, Хорошо, что я бумага, но если был стукач, И в такой далекой дали я зарыл бесценный труд, Чтоб пока не отыскали, и боюсь, что не найдут светло был известен на фронте не просто храбростью, а демонстративным презрением к опасности. На фронт его не пускали по здоровью, но он прорвался туда, хоть и корреспондентом, и бывал в самых опасных местах. После очередного рейда на передовую армейское начальство спросило его, что-нибудь в страх он терпелись, головы поднять нельзя. а чего же можно, только отдельно? И однажды, выступая перед бойцами, он читал гренаду. В отдалении началась бомбежка, но он дочитал, не прервался. Рассказал потом огню Тогда я понял, что стивление затянуто. Но не в атмосфере 30 тридцатых, не в поздние сталинские годы он не мог писать по определению. Большую часть этого времени попросу спевался, меняя слова одного из лучших лирических поэтов на репутацию ресторанного остряка. Можно представить себе, чего им это стоило. Долгие творческие паузы у Акуджавы той же природы. Как только атмосфера портилась, он бросал лирику уходил в прозу, как Светло в довольно слабую драматургию, а Львовский в детское кино. Акуджава умел храбро вести себя в ситуации, когда что-то угрожало ему непосредственно, но в ситуации всеобщего паралича перед государственным окликом избегал прямой конфронтации. Как его Луиза Бегарх, Из свидания с Бонапартом он знал, что такое русская зима, и предпочитал не лезть на рожон. В чем причина этой личной храбрости? В сочетании с бессилием перед государством, обществом, толпой. В некоторые моменты российской истории они сливаются. Думаю, дело не просто в тонкой душевной организации, а в том, что поэт этого типа, назовем его фольклорным, наследует своему народу в самоощущении. Он готов намного если не на всё, там, где от него что-то зависит, и немедленно опускает руки, там, где четко осознает тщетность усилий. Вообще этому фольклорному типу поэта весьма присущ фатализм, как и народу, частью которого все трое себя ощущали.